И так был взят. Но оставался еще Цзянлин. Сюнью советовал Цао Цао побыстрее занять этот город. Если Лю Бэй успеет там укрепиться, его нелегко будет выбить. «Я помню об этом», — ответил Цао Цао и приказал военачальнику Вэнь Пиню вести войско на Цзянлин. В это время Лю Бэй со своей малочисленной армией тоже двигался к Дзян Лину. За ним следовало несколько десятков тысяч людей. Джао Юнь охранял стариков и детей, Джан Фэй прикрывал тыл, шли очень медленно. — Что-то нет вестей от Гуань Юя из Дзян Ся", промолвил Джугай Лян, — а пора бы уже, он давно уехал. «Осмелюсь просить вас поехать к люцы, сказал Джугаляну Любей. «Люци обязан вам за ваши советы, и вы сможете быстрее все уладить». Джугалян согласился и вместе с Люфыном под охраной пятисот воинов отправился в Дзянся. Любей продолжал путь, как вдруг налетел вихрь, и столб пыли скрыл солнце. «Что это за предзнаменование?» — спросил он. «Сведущий во взаимодействии инь и ян Дзяньюн погадал и растерянно сказал любею: нам грозит великая беда, нынешней ночью придется оставить народ и бежать». По древнекитайской космогонии Все живое на земле есть результат взаимодействия темного или женского начала «инь» и светлого или мужского «ян». Эту теорию, легшую в основу натурфилософии древнейшей книги «Перемен», широко использовали и всякого рода гадатели. «Люди следуют за мной от самого сенье», И я их не брошу, решительно заявил Любей. Тогда гибель неминуема, промолвил Цанюн. А что за место виднеется впереди? спросил Любей. Уездный город Данян, ответил приближенный, а дальше гора Дзинчань. Любей приказал раскинуть лагерь на горе. Погода стояла холодная, начиналась зима. Ветер пронизывал до костей, по всему полю слышался плач. Во время четвертой стражи с северо запада донеслись оглушительные крики. Любей вскочил на коня и повел свой отряд навстречу врагу. Но противостоять превосходящим силам Цао-Цао было невозможно. Любей сражался насмерть. Он едва не погиб. Его спас подоспевший Джан Фэй, и они вместе бежали на восток близился рассвет крики преследователей постепенно затихали и любей сошел с коня чтобы отдохнуть у него осталось немногим более сотни всадников его семья военачальники миджу ми фан и все остальные куда-то исчезли несколько сот тысяч людей из любви ко мне терпят такое бедствие рыдал любей. «Где моя семья? Где мои военачальники? Живы ли они?» Вдруг появился Ми-Джу. Лицо его было изранено стрелами. Он сказал, что Джао Юнь перешел на сторону Цао-Цао. «Не верю!» — скричал Лю Бэй. «Джао Юнь — мой старый друг, он не предатель. Вместе со мной он прошел все беды и трудности, сердце его твердо, как камень». Он не польстится ни на богатство, ни на почести. Джао Юнь, между тем, до самого рассвета сражался с войсками Цао Цао. Потеряв Любея и его семью, которую ему было поручено охранять, Джао Юнь думал, «Мой господин поручил мне своих жен и своего сына, а я их не уберег. Какими же глазами теперь смотреть на него?» «Нет, я должен их разыскать, чего бы мне это ни стоило». У Джао Юня оставалось всего десятка три-четыре всадников. Однако он бросился на поиски. Повсюду бродили толпы людей, их крики и вопли потрясали небо. Многие, пораженные копьями и стрелами, лежали на земле. В одном из них Джао Юнь узнал...